Глава шестая. Первый отдел. Первый отдел. Мишеля он мне и не предложил. Сказал, что у того и так полный род забот перед Сингапуром. А вместо него был назван Ишаченков. Да-да, тот самый суровый комсорг отдела. «Он же идейный, Александр Сергеевич», — пробормотал я. «А среди людей такого склада хороших специалистов не бывает». «Во всяком деле случаются исключения», — наставительно отвечал начальник. «Ну и что же, что он активный комсомолец? Программирует он очень неплохо, причем сразу на двух языках». «И на каких же?» — потребовал я уточнений. «На ассемблеры и на Си. Достаточно?» «Для начала сгодится», — позволил я себе такую вольность. «А там посмотрим». «А система техник?» «Ты ж сам, если не ошибаюсь, выпущен из политеха, с такой специальностью», — подколол он меня. «Это верно», — согласился я. «Но опыта у меня в таких делах немного. Не хотелось бы в потемках блуждать. И потом, один ум хорошо, а два лучше. Вдвое лучше, как минимум». «Ладно, бери Шурика», — согласился с моими аргументами бессмертнов. «Срок у тебя месяц. Время пошло. Дай, чтобы завтра СМК -ка работала как часы» напомнил он напоследок. «Как швейцарские?» — вспомнил я его реплику. «Тесо или Жак Лиман? На крайняк сводч». И я опять уединился в своей уже обжитой экранной комнате. На профилактику, естественно, забил. Где это видно, чтобы за три дня два раза контакта протирать? Начал вспоминать, что я знаю про Ишаченкова и зачем он вообще сдался в данных обстоятельствах. Из рассказов того же Шурика А он очень разговорчивым коллегой был. Мне стало известно, что наш комсомольский лидер, плюсом к тому, что неплохо программирует, еще и читает какие-то лекции для детишек в доме юного техника. Но как человек он полное говно», — добавил в конце своего выступления Шурик. «Ну что же, и среди говна иногда попадается что-то полезное», — подумал я, автоматически доводя до кондиции вторую трубку радиотелефона. Но тут мои занятия прервала какая-то нездоровая суета за дверью. Там сначала тащили что-то тяжелое, потом поставили это тяжелое на пол с жутким грохотом, потом началась дискуссия на повышенных тонах. Я выглянул из экранки. На полу стоял здоровенный ящик, весь обклеенный яркими иностранными ярлыками, а в дискуссии участвовали двое. Бессмертнов с одной стороны и незнакомый товарищ в костюме в полозочку и в синем галстуке с другой. Еще рядом стояли Коля со скольдом. Они, видимо, и притащили сюда это добро. — А я говорю, что нам это оборудование сегодня уже нужно! — горячился Бессмертнов. — Так я против, что ли? — возражал костюм с галстуком. — Только действовать следует по всем правилам, а не так, как вы там у себя придумали. Я тихо спросил Шуру, в чем дело. Он ведь у нас всегда больше других знал. И он ответил, что пришла очередная наша закупка из Швейцарии. Надо вскрывать, а первый отдел упирается, и лорда-хранителя печати из себя ломает. — А что там в этой закупке-то? Задал я следующий вопрос. «Да как обычно», — вздохнул Шура. «Модули очередные, да лазерный принтер еще, кажется». Здесь было куда интереснее, чем в экранке, поэтому я остался, ожидая окончания спора двух противоборствующих сторон. В общем, я выяснил, что секретчик был, в принципе, не против вскрытия посылки. Но при этом должно было присутствовать минимум двое ответственных представителей, кроме него. Еще и кто-то из второго отдела, А они там сегодня все на выезде. В итоге решили все-таки отложить вскрытие до завтра, и все вроде успокоились. Но тут этот секретный гражданин вдруг повернулся ко мне и сказал: "А это у нас новый сотрудник, если не ошибаюсь". "Ого", подтвердил Бессмертнов. "Месяц как пришел. Зовут его Петя Камак, а то есть Петр Балашов, конечно. Надо побеседовать Петя. Целый месяц работаешь, а до сих пор у нас в отделе не отметился." — сказал тот, внимательнейшим образом рассмотрев меня с макушки до ботинок. — А пойдем прямо сейчас и побеседуем. Я ответил, в том смысле, что раз надо, значит надо, я готов к собеседованию, как пионер, а Шура со Скульдом переглянулись и состроили понимающие рожи. Бессмертнов ничего строить не стал, а просто махнул рукой. Иди, мол, Петя, куда сказано. Мы пошли. На втором этаже их логово было, особистов-секретчиков. Пиджак с галстуком представился мне как Евгений Октябринович. Во, еще одна жертва советских энтузиастов. Ладно, что не Доздропермович. Завел меня в маленькую тесную клетушку, где из мебели был только стол с двумя колченогими стульями да железный сейф в углу. «Значит, ты у нас Петр Петрович Балашов», полуутвердительно произнес он, открыв папочку с завязками. «Точно так», — подтвердил я и зачем-то добавил. 1960 -го года рождения холостой несудимый. Отец у тебя с очень интересным именем, продолжил особист, закурив сигарету. Чон Дух Ван. Ну да, ответил я. Кореец он стопроцентный. Переехал оттуда еще до войны, имя и фамилию сменил на более понятные для России. И потом он же умер, когда мне три года было. А чего он умер? Продолжил свои изыскания Октябринович. «Насколько я знаю, простудился во время учений. Двустороннее воспаление легких и все такое. А с чем связан ваш интерес, Евгений Октябринович?» — позволил я себе встречный вопрос. «Учреждение у нас режимное», — строго отвечал он. «Работаем на оборонный комплекс, так что, сам понимаешь, бдительность никто не отменял. А потом была отдельная просьба от одного начальника. От Семена Наумоча, уточнил я. «Я никаких имен не называл». Еще строже посмотрел он на меня. Просили проверить твою благонадежность, вот я и проверяю. Идем далее. По нашим данным, ты на сельхозработах занимался какими-то левыми делами, так? Какими левыми? возмутился я. Самыми, что не наесть правыми. Все наши работы были согласованы с председателем колхоза. И потом не всем же картошку в поле собирать. Кому-то и дороги чинить надо. Ладно, перевернул он страничку в папке. Председатель Пугачев прислал тут благодарность в твой адрес, так что замнем этот вопрос. Далее на тебя поступила заявка для привлечения к теме Крот. Знаешь, что это? Слышал вскользь, ушел от ответа я. У физиков в разговоре проскальзывала, но деталей, конечно, не знаю. Так вот, он закрыл папку и убрал ее в стол. Тема очень серьезная и ответственная. По линии Минобороны, шестой отдел. «Связано с выездами в отдаленные гарнизоны и базы». «Это какие, например?» «Не смог я отказать себе в удовольствии уточнить этот момент». «Например, в его «Это на Кольском полуострове, что ли?» «Да, где-то там. А еще во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Для того, чтобы туда попасть, необходима вторая форма допуска. А у тебя даже третьей нет».